Ты помнишь, то высокое здание на бульваре Уилшер, недалеко от смоляных ям? спросила она, поднимаясь на ноги. Там еще висела вывеска Калифорния Федерал. Когда мы проходили мимо него вечером, оно все сияло огнями. Помнишь? И как окивнул. «Этот летний домик находится как раз в том месте», – сказала Анана, – «вернее, на территории, которая соответствует тому месту». Кикаха осмотрелся. Здесь не было и намека на бульвар Уилшир, какую-нибудь дорогу или хотя бы тропинку. Густые леса этого края не имели ничего общего с пустынными низинами Южной Калифорнии. Но Анана объяснила, что властители намеренно проложили здесь русло рек и ручьев, а затем вырастили рощи и сады. Они построили здесь множество дач и коттеджей, где любая семья могла остановиться на ночь, уединиться для медитации или предаться играм и порокам на свой вкус и лад. Однако люди отдыхали здесь только летом, а их постоянное жилье находилось в основном на побережье. Со временем долина вышла из моды. В детские годы Ананы сюда приезжали только три семьи. Властители покидали родную планету и отправлялись создавать свои собственные миры. Эра междуусобных войн расторгла кровные и дружеские узы. Каждый видел в другом врага. Кикаха с улыбкой следил, как Анана, вздыхая и ахая, ходит вокруг. Время от времени она звала его посмотреть на то, что вспомнилось ей из детства. И хотя в последний раз она навещала эти места 3200 лет назад, он только диву давался, как ей удалось еще о чем-то вспоминать. Подумав об этом, он спросил ее о вратах, которые она использовала в прошлый раз. «Они находятся на вершине валуна, в полумиле отсюда», – ответила она. «Здесь много разных врат, и все они хорошо замаскированы. О некоторых уже никто не помнит. Но я не знала, что в нашем доме тоже есть врата. Наверное, Уртона установил их давным-давно, возможно, 10 тысяч лет назад». «Этот дом такой старый?» Он очень старый, в его стены и пол встроены механизмы, которые обновляют и очищают комнаты и мебель. А под поверхностью долины находится устройство, поддерживающие лес в первозданном состоянии. Они компенсируют эрозию и смещение пластов. А тут можно найти какое-нибудь оружие. «Его много за вратами валуна», – ответила Анана. «Но аккумуляторы лучеметов могли разрядиться от времени. К тому же у меня нет активатора. Хотя я забыла о роге». С ним мы, конечно, попадем туда, однако сомневаюсь, что оружие можно будет использовать. И куда ведут эти врата? Они ведут в комнату, где есть еще одна резонансная точка. Через нее мы могли бы попасть во дворец моего собственного мира. Но я установила там ловушку, и у меня нет прибора, который отключил бы ее. Когда в мой дворец ворвались звонари, я бросила все и убежала в мир Джадавина. Примечание. В третьей книге многоярусного мира фармер описывал ее бегство немного иначе, через мир властителя Юдубры. «Ладно, потом покажешь мне, где этот валун. В случае необходимости мы используем его врата как временное укрытие». Однако сначала они решили немного перекусить и по возможности выспаться. Анана показала Кикахи дом, и они потратили какое-то время на поиск ловушек. На кухне стоял резной мраморный шкаф. Он являлся частью фабрикатора очень сложного механизма, который располагался в подвальном помещении. Открыв дверцу шкафа, Анана набрала на клавиатуре определенную комбинацию букв и цифр. Закрыв шкаф, она подождала пару минут, а затем вновь открыла его. На просторной панели появились два подноса с блюдами и кубками, в которых оказалась превосходная еда и напитки. Преобразователь материи, расположенный в подвале дома, ждал этого приказа несколько тысяч лет. И, подав людям пищу, он мог прождать еще одну сотню тысячелетий, чтобы приготовить следующий обед. Утолив голод, они легли на постель, свисавшую на цепях с потолка. Кикаха стал расспрашивать Анану о пути к валуну, но она с улыбкой сказала, что вместо пустой болтовни они могли бы заняться кое-чем иным. Чуть позже, заключив Анану в объятия, он тихо прошептал, «Ты знаешь, у меня такое чувство, что мы тут оказались не совсем случайно. Я думаю, что нас заманил сюда Уртона или Рыжий Орк». Увидев в нас достойных соперников, один из властителей позаботится о том, чтобы в нужный час мы вышли на подготовленную им сцену. И вот увидишь, здесь же встретим его злейшего врага, второго властителя. Это будет финальный эпизод, спланированный со вкусом и выдумкой настоящего драматурга. Только Уртона и Рыжий могли привести своих противников на родную планету. Представляешь, какой драматизм? Погибнуть в своей песочнице. Встретить смерть под небом, о котором тосковал долгие века. Я знаю, все это только мои предчувствия, но я верю им. И буду держаться на стороже». «Можно подумать, что ты когда-нибудь вел себя по-другому», – хихикнула она. «Хотя мне кажется, что твои слова могут оказаться пророческими». Когда Анана заснула, Кикаха встал с постели и вышел в другую комнату. Он решил понаблюдать за подходами к дому. Солнце начинало клониться к закату. Вокруг фонтана и пруда прохаживались прекрасные величественные птицы, предки которых были созданы в биолабораториях властителей. Из леса вышел коричневый медведь. Он лениво прошествовал мимо беседки и скрылся за небольшим холмом. Затем Кикаха услышал звук, который взбодрил его и наполнил сердце радостью. Он услышал призывный клич мамонта. Кикахе вспомнились просторы Америндии, где по прериям и лесам бродили миллионы слонов и мастодонтов. Он вспомнил просторы, на которых хватило бы места и Северной, и Южной Америки. Потом его охватила тоска. Увидит ли он когда-нибудь свой мир? Кикаха с грустью подумал о храваках великом и прекрасном медвежьем народе, который погиб в неравной битве с черными звонарями. Но нашлись бы и другие племена, которые с радостью приняли бы Кикаху в свои вигвамы, включая и те, которые считали его заклятым врагом. Он вернулся в спальню, разбудил Анану и, устроившись в теплой постели, попросил разбудить его через час. Она так и сделала. Кикахи страшно не хотелось вставать. Он с удовольствием проспал бы остаток дня и половину следующих суток, но за 10 тысяч лет Анана научилась будить мужчин. Они еще раз поели, сложили в корзину кое-какие припасы и отправились в лес. Вскоре деревья обступили их плотной стеной. Анана, пригибаясь и обходя огромные стволы, уверенно вела кикаху через порсель под леска. Затем они вышли на тропу, которую, судя по следам и помету, проложили мамонты. Неподалеку раздавались крики и рев больших животных. Отсутствие мух и москитов компенсировалось обилием жуков и других насекомых, которыми питались птицы. Услышав грозное рычание, Кикаха остановился и снял с плеч лук. Они оба узнали рев саблезубого тигра. Подождав пару минут, путники снова пошли по тропе. «Зачем твоей семье понадобилось разводить в своих владениях таких больших и опасных животных?» – спросил Кикаха. «Мог бы и сам догадаться», – ответила Анана. «Властители любят опасность. Она служит им приправой к вкусу вечности. Бессмертие ничего не стоит, если его невозможно у тебя отнять». Правоту ее слов мог оценить лишь тот, кто был бессмертным. Но иногда Хикахи хотелось, чтобы этой приправы в его жизни стало немного поменьше. Он уже не помнил, когда по-настоящему отдыхал. Его нервы стали похожи на оголенные провода, изоляция которых сплавилась от перенапряжения. «Как думаешь, кто-нибудь еще знает об этих вратах на вершине валуна?» «Трудно сказать наверняка, но мне кажется, что нет», — ответила она. «А тебе опять терзают предчувствия? Неужели ты считаешь, что Уртона предусмотрел и это? Но откуда он мог знать, что мы пойдем к валуну?» И все же он это знал, иначе устроил бы нам в ловушку в доме. Наш противник догадывался, что мы отправимся к валуну и сейчас наверняка ведет туда другого властителя. Где-то там у камня мы встретим твоих родственников, и тогда начнется последняя схватка». «Все это только догадки и фантазии. Ты воспринимаешь мир через призму своей подозрительности и ожидаешь от других людей того, что сделал бы сам на их месте. «Тебе осталось только назвать меня параноиком», – с улыбкой упрекнул он ее. «Хотя, возможно, ты и права» но я повидал на своем веку столько хитрецов и умников, что буквально слышу, как тикают колесики в мозгу других людей». Он отдал Анане лучемет, а себе оставил футляр с рогом, лук и стрелы. На краю большой поляны Кикаха заметил на земле странную выпуклость. Она напоминала длинную узкую грядку в четверть дюйма высотой и два дюйма шириной. Через несколько шагов выпуклость исчезла, но, походив зигзагами, Кикаха нашел еще одну такую же полосу. Судя по изгибу этих образований, они составляли часть какого-то огромного круга. Она нас удивлением следила за его перебежками и наклонами. Пожав плечами, Кикаха вернулся к ней. «Тебе что-нибудь известно о подземных работах, которые здесь велись?» «Нет», – ответила она. «А что?» «Впрочем, такие вещи случаются и при землетрясениях», – сказал он, подводя итог каким-то своим предположениям. Валун оказался размером с однокомнатное бунгало. В далекие времена эту глыбу красного-черного гранита привезли вместе с другими камнями с севера, чтобы придать разнообразие ландшафту. Ее установили неподалеку от края поляны сотни ярдов к северо-востоку от смоляной ямы. А яма, как отметил Кикаха, совпадала по размерам и местоположению со своей копией в Ганкок парке на земле номер один. Они опустились на четвереньки и медленно двинулись к валуну. Когда до камня оставалось каких-то 30 ярдов, Кикаха по-пластунски прополз вокруг него и внимательно осмотрел огромную глыбу со всех сторон. Вернувшись к Анане, он задумчиво сказал. «В общем-то, я и не думал, что он станет прятаться за камнем. Скорее всего, твой дядюшка прошел во врата и затаился внутри. А что? Хороший ход. И все же мне кажется, что он устроил там ловушку. Наверное, сидит где-нибудь в чаще и ждет, когда мы откроем врата. А возможно, он действительно ожидает появления третьего участника». Она на вдруг замолчала, вцепилась в его рукав и тихо прошептала. «Я видела кого-то. Вон там». Она указала на просвет в густой чаще, в том направлении, где на земле номер один находился художественный музей Лос-Анджелеса. Несмотря на все старания, Кикаха ничего не увидел. «Это был мужчина, я уверена в этом», – твердила она. «Высокий мужчина, скорее всего, рыжий орк». «А ты заметила какое-нибудь оружие? Лучемет, например?» «Нет, я увидела его мельком, а потом он спрятался за деревом». Кикаха чувствовал себя все тревожнее. Понаблюдав за поведением птиц, он обратил внимание на ворона, который сердито каркал неподалеку от того места, где Анана видела орка. Внезапно птица свалила с ветки, и ветер понес по воздуху несколько вырванных перьев. Кикаха усмехнулся. Властитель понял, что рано или поздно эта карка не выдаст его, и на всякий случай пострелил неугомонную птицу. В сотни ярдах слева, почти у края смоляной ямы, несколько голубых соек устроили дикий квалт, бросаясь на что-то в высокой траве. Кикаха насторожился, но через минуту из травы выбежала рыжая лисица и метнулась в чащу к югу от него. Сойки последовали за ней. Затем наступила относительная тишина. В высокой траве с обливидными стеблями становилось жарко. Время от времени над головой с жужжанием пролетали большие насекомые. Заметив мелькнувшую тень, Кикахов взглянул вверх и в двух футах от лица увидел стрекозу с трепетавшими золотисто-зелеными крыльями. Она взмыла в синее небо и исчезла выше не, будто нырнув в молочно-белое облако. Издалека доносился рев мамонтов и тягучий тоскливый вой, похожий на стенание голодного волка откуда-то с необъятной высоты слышались хрипловатые крики какого-то пернатого хищника. Они так и не увидели того человека, в котором Анана заподозрила рыжего орка, но он по-прежнему прятался где-то в чаще леса. А, возможно, он тоже заметил их и решил подобраться поближе. Эта мысль заставила Кикаху передвинуть их позицию немного вправо. Чтобы не раскачивать высокую траву, ползти приходилось очень медленно и осторожно, Через несколько минут они оказались в тени деревьев на краю поляны. «Нам надо рассредоточиться», – сказал Кикаха. «Я углублюсь в рощу шагов на 50. Там у меня будет хороший обзор и надежное прикрытие». Он поцеловал Анану в щеки и уполз. Осмотрев кромку леса, Кикаха выбрал место на небольшом пригорке. Там росло несколько кустов и высокое дерево, за которым можно было спрятаться при приближении врага. Заняв эту высоту, Кикаха получил бы неплохой обзор, а густой куст заслонил бы его от тех, кто находился внизу. Единственным неудобством был почти открытый тыл, но Кикаха пообещал себе почаще оглядываться. Он не видел Анану, однако точно знал, где она теперь находилась. Несколько раз трава сгибалась навстречу ветру. Если Орк или Уртона наблюдали за поляной, они наверняка заметили этот маленький промах. И, возможно, кто-нибудь из них... Кикаха замер. В 20 ярдах справа от Ананы трава пригнулась и резко выпрямилась. Минут 10 он не замечал никакого движения, но потом высокие стебли начали пригибаться снова. Кто-то приближался к Анане. Трава плавно расходилась в стороны, словно кто-то медленно раздвигал ее руками, а затем также плавно возвращалась на место. Наблюдая за движением травы, Кикаха не забывал следить за лесом и поляной. Во время одного из таких быстрых осмотров он оглянулся и увидел бледное лицо, мелькнувшее среди ветвей примерно в 60 футах слева. Кикаха хотел было спрятаться в лесу, но побоялся выдать себя тому, кого увидел первым. Хотя, возможно, тот его уже заметил. Немного подумав, Кикаха счел лучшим пребывать в бездействии. Солнце клонилось к макушкам деревьев, все больше удлиняя тени. Тот, кто крался к Анане, двигался с большими паузами и очень медленно. Тем не менее, теперь он находился в 20 футах от нее, причем Анана могла об этом даже не подозревать. Кикаха вытащил из футляра рог и положил его рядом. Вставив стрелу в тетиву, он замер в ожидании. Трава сбоку от Ананы вновь пригнулась, и тот, кто крался к ней, приблизился еще на один фут. Быстро оглянувшись, Икаха увидел, как между двумя деревьями спикировала птица с ярким красно-синим оперением. А потом, на дальнем конце поляны, появился большой черный волк. Судя по челюстям, он мог одним махом отхватить ногу человека по самую лодыжку. Животное достигало в холке 4,5 футов, и в мире Джадавина его многочисленных собратьев называли ужасными волками. Этот вид вымер на Земле 10 тысяч лет назад. Не уцелел он и на планете властителей, однако здесь его воссоздали в биолабораториях и ввели в экологию края. Животное двигалось с грацией и осторожностью тигра. Красный язык свисал, как флаг, попавший под ливень. Волк пробежал около 20 ярдов и вдруг замер на месте. Потом настороженно повернул голову, осмотрел густой подлесок и, пригнувшись к земле, медленно двинулся вперед. Попеременно наблюдая за передвижением противников впереди и позади себя, Кикаха старался следить и за волком. Но он едва не прозевал того, что случилось дальше. Волк метнулся в гущу деревьев и вдруг совершенно внезапно взвыл, стремительно развернулся и помчался через поляну в сторону Ананы. На его спине и задних лапах трепетали языки огня. Кикаха понял, что в игру вступил пятый участник. Этот некто попытался отпугнуть животное оглушающим выстрелом и, видимо, в спешке установил переключатель мощности не на ту отметку. В результате пострадала волчья шкура. Впрочем, он мог поджечь животное с умыслом. Вероятно, ему захотелось посмотреть, кого вспугнет разъяренный волк, и он двумя-тремя выстрелами направил зверя в нужную сторону. Какими бы ни были его намерения, он расстроил планы того, кто подкрадывался к Анане. Да и сама она, услышав неистовый вой, приподняла голову, чтобы рассмотреть приближавшегося к ней зверя. Кикаха хотел еще раз оглянуться, но времени на это не осталось. Он вскочил на ноги, натянул лук и выпустил стрелу в человека, который приподнялся в 15 шагах от Ананы. Примечание. У фармера в 40 футах. Но тогда выходит, что этот тип сократил расстояние с 20 ярдов до 20 футов, а потом почему-то вернулся обратно. Черный прирезиненный костюм мужчины дополнялся шлемом с темным забралом. Кикаха видел такие штуки у многих мотоциклистов Лос-Анджелеса, но в отличие от них мужчина прижимал к плечу приклад короткоствольного лучемета. Волк своим пронесся мимо людей. Огонь перекинулся на сухую траву, и по поляне покатились волны пламени. В тот же миг, блеснув на солнце, в воздух взлетела стрела, описала дугу и попала мужчине под левую руку, который он поддерживал ствол лучемета. Стрела отскочила от прочного и эластичного костюма, но от удара человек свалился на землю. Оружие выпало из его рук. Прожигая в траве огненную туннель, луч скользнул по телу убегавшего волка и отсек ему передние лапы. Тот с визгом упал и затих. Огонь все больше охватывал поляну, повалил дым, однако Кикаха разглядел Анану. Она быстро пробиралась к лучемету упавшего мужчины. Кикаха резко обернулся, вынимая из колча на стрелу, и заметил фигуру высокого мужчины, который выглянул из-за дерева. Тот целился в него из лучемета. Выпустив стрелу и отпрыгнув за дерево, Кикаха пригнулся к земле, зная, что выстрел получится не совсем удачным» запахло горелой древесиной и раздался глухой стук. Взглянув вверх, Кикаха увидел, как луч разрезает толстый ствол. Верхняя часть дерева осела вниз на пару дюймов, а затем ее гладко срезанный конец ударился о нижний обрубок ствола. Кикаха отпрыгнул влево и вложил в выстрел все свое умение, накопленное более чем за два десятилетия непрестанных сражений. Многочасовая практика в неимоверно трудных условиях дала себя знать, и стрела, слегка отрикошетив от выступавшего корня, взмыла вверх, едва не задев руку, сжимавшую лучемет. Человек отскочил назад. Дуло исчезло из виду. В тот же миг крона над кикахой рухнула под тяжестью ветвей. Ему удалось отпрыгнуть в сторону и увернуться от падающего ствола, но разлапистая ветвь настигла кикаху, и свет померк в его глазах.